«Здравствуйте!» – услышал он характерный гортанный голос Вольского. «Как здоровье Юрия Владимировича?» – спросил Крючков. Он редко звонил по правительственному телефону, спрашивая о здоровье генерального секретаря ЦК КПСС. Подозритель Крючков не очень верил в техническое совершенство линии правительственной связи, хотя... За это отвечал целый отдел Комитета государственной безопасности. Но сегодня он не мог не позвонить. По его сведениям, здоровье бывшего шефа КГБ буквально таяло на глазах. И он хотел уточнить эти данные у Вольского, ставшего с 83 года помощником генерального секретаря ЦК КПСС. Вольский знал, об особом характере отношений между Андроповым и Крючковым, и не очень удивился этому звонку. Честно, — неважно честно ответил он собеседнику. — Врач ожидает дальнейшего ухудшения ситуации. Пока сердце больного работает, у нас остается хоть какая-то надежда. Звонил Константин Устинович, — ядовито добавил Вольский. — Интересовался. «Здоровьем Юрия Владимировича». «Понимаю», – печально ответил Крючков, как и все выдвиженцы Андропова. «Он не любил второго человека в партии государстве, члена Политбюро и секретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко. Справедливо считаю, что вместе с ним вернется и весь маразм уже отмирающей брежневской системы управления». Но и он, и Вольский хорошо понимали. Других претендентов просто не пропустят. Черненко, однажды уже проигравший схватку за кресло генерального секретаря ЦК КПСС, не захочет дважды проигрывать решающую в его жизни ставку и ходить вечно вторым. И никаких шансов остановить Черненко ни у кого не было в том числе и у молодого Горбачева, которого Андропов искренне хотел видеть своим преемником. По его поручению в его отсутствие вести заседание секретариата ЦК КПСС должен был именно Горбачев. Но во время пленума ЦК КПСС, когда по указанию Андропова Вольский сообщил об этом членам политбюро, Подобное решение не встретило горячего одобрения у кремлевских старцев, и они почти единодушно решили выбросить этот абзац из опубликованной речи Андропова, якобы произнесенной на пленуме. Горбачев проглотил обиду и смирился. Но не забыл. Через несколько лет он просто разгонит старое политбюро, постепенно заменяя его своими выдвиженцами. «Спасибо», — поблагодарил Вольского Крючков. «До свидания». «До свидания». Вольский положил трубку. Крючков посмотрел на телефон и затем, резко встав, начал собирать со стола бумаги. Он не оставлял их даже в своем, самом охраняемом кабинете КГБ СССР. Собрав бумаги, он положил их в темную папку, убрал ее в сейф, закрыл на ключ, подошел к столу и посмотрел на календарь. Потом перевернул страницу. 8 февраля 1984 года, прочел он. Крючков не знал, что на следующий день весь мир облетит известие о кончине Юрия Андропова. И это будет первый шаг к краху великой державы и к его личному краху. Ничего этого он пока не знал, и поэтому, посмотрев на календарь, поспешил к выходу. Глава 12 Он шел по коридору, привычно здороваясь с попадавшимися навстречу сотрудниками. Александр Эшби был одним из самых перспективных руководителей аналитического управления Центрального разведывательного управления, когда-либо работавших в здании Ленгли. Ему было 35 лет. Блестящее образование в Гарварде и Кембридже открывало дорогу в науку, позволяло рассчитывать на дальнейшую научную карьеру.